Глава 7. Конец Никона. Поссорившись с царем Алексеем, патриарх Никон в 1658 году уехал из Москвы в недавно построенный под Москвой, по его же Никона, инициативе, Новый Иерусалимский монастырь. Долго, целых семь лет сидел он там, ожидая, что царь простит его и снова призовет к себе, но не дождался. После того, как на Вселенском соборе его не изложили и извергли из священства, Никон стал простым монахом. Ему приказали покинуть Новый Иерусалимский монастырь и отправили в ссылку в Вологду Ферапонтов Белозерский монастырь. Подробности его десятилетнего пребывания там описаны в монографии Бриллиантова Ферапонтов Белозерский монастырь 1899». В 1673 году, сообщает Бриллиантов, Наличность монастырской казны доходила до 4 рублей 9 алтын и 2 денег и даже до 1 рубля 19 алтын. Такая скудность казны объясняется неисправностью как обедневших крестьян-плательщиков, по целым годам не вносивших оброков, так и других должников, не плативших долгов по своим кабалам, долговым распискам. В иные месяцы расход превышал приход, И монастырский казначей вынужден был занимать деньги на текущие расходы у патриарха Никона. В 1666 году по приезде Ферапонтов патриарха Никона братья в Челобитные государю так жаловались на бедность монастыря: монастырь у нас бедный, скудный, и погорел без остатку и келейным покоям и стесненье великой хлебу недорода вызапись а крестьян твоего жалования за монастырем – 321 двор, и то в разных городах. В письмах Никона государю постоянно встречаются указания на скудость обители. «Жизнь Ферапонтова монастыря скудная», – пишет Никон. «Вотчинка за ним небольшая, и крестьянишки обнищали до конца». Самое пребывание Ферапонтовиапального опального патриарха, который содержался, правда, при пособии окрестных монастырей, невольно вовлекало монастырь в лишние расходы, служившие большим бременем для скудевшей обители. В 1676 году, после смерти царя Алексея, Никон добился перевода в Кирилло-Белозерский монастырь. Какие же средства требовались для содержания сосланного Никона, если их приходилось собирать по всем Вологодским монастырям? Вот цитата из другого документа, приводится по тексту книги Кожудина. «Велено давать ему, Никону, из Белозерских монастырей запасов в год. 15 ведр вина церковного, 10 ведр романеи, 10 ренского, 10 пут патоки на мед, 30 пут меду-сырцу, 20 ведр малины на мед, 10 ведр вишен на мед». 30 ведр уксусу, 50 осетров, 20 белук, 400 теш межукосных, 70 стерлядей свежих, 150 щук, 200 езей, 50 лещей, 1000 окуней, 1000 карасей, 30 пуд икры, 300 пучков визиги, 20 тысяч кочней капусты, 20 ведр огурцов, 5 ведр рыжиков, 50 ведр масла конопляного, 5 ведр масла орехового, 50 пуд масла коровья, 50 ведр сметаны, 10 тысяч яиц, 30 пуд сыров, 300 лимонов, пол пуда сахару головного, пуд пшеницы сорочинского, 10 фунтов перцу, 10 фунтов инбирю, 5 четвертей луку, 10 четвертей чесноку, 10 четвертей грибов, 10 четвертей репы, 5 четвертей свеклы, 50 редик, 3 четверти хрену, 100 пуд соли, 60 четвертей муки ржаной, 20 четвертей пшеничной, 50 четвертей овса, 30 четвертей муки овсяной, 30 четвертей ячменю, 50 четвертей солоду ржаного, 30 ячного, 10 овсяного, 15 четвертей круп гречневых, 50 четвертей овсяных, 3 четверти проса, 12 четвертей гороху. Этот перечень производит не менее сильное впечатление, чем описание лишений, которым подвергался Авакум. 30 пудов одной только икры в год, 480 кг Больше килограмма икры в день пожирал этот человек. Вряд ли в одиночку, иначе умер бы от непосильных трудов. Вероятно, со стола накормилась вся монастырская братья. 25 ведер вина. Казенное ведро, официальная мера жидкости в те времена, одна сороковая бочки, 12,3 литра. 307 литров вина в год. 50 ведер сметаны, более 600 литров в год. Если староверов в России морили голодом, то Никона явно пытались уморить обжорством. Жестоко, бесчеловечно пытали его и крой, сметаной, оситриной, но Никон держался стойко, проявляя терпение, упорство и выдержку. Обратим внимание. В списке совсем нет мяса, зато рыба перечислена самая разнообразная. Человека пытались стерлядью и карасями. О, жуткое, беспросветное русское средневековье, время немыслимых страданий. Кто же из этих двоих достоин звания духовного лидера — Авакум или Никон? Один ел мертвечину в Забайкалье и заживо гнил в Заполярье. Другой заедал икру сметаной. Будем выбирать. Юный царь Фёдор к Никону благоволил, и однажды по совету Семёна Полоцкого решил его реабилитировать. В 1681 году Никону разрешили вернуться из ссылки к себе в Новый Иерусалим. Но туда Никон не доехал. Умер по пути в почтенном возрасте 76 лет. Авакум его пережил. Пытка икрой и крови вином оказалась эффективнее пытки голодом. Они были идеологическими противниками, но не нужно считать их прямыми антагонистами, двойками, допельгангерами. Никон был много старше Вакума и достиг заоблачных высот власти. Авакум в церковной иерархии стоял на 3 или 4 ступени ниже Никона. Никон был маршалом, а Вакум — капитаном. Они встречались считанные разы. Для Никона протопоп Вакум был одним из сотен надоедливых провинциальных смутьянов, которых следовало безжалостно устранять со своего пути. В жизни Никона бешеный протопоп занимал мало места. Не нужно думать, что Никон с утра до ночи размышлял, как бы ему угомонить вредного пустозерского узника. Никон жил в мечтах о сане великого византийского патриарха, главы всех православных церквей. Никон алчно предощущал мировое господство, безмерную власть и столь же безмерную роскошь, и богатство его трапезы прямо свидетельствуют об этом. Он собирался стать живым богом на земле и от этого желания не отступился. Даже будучи сосланным, пытался сохранить образ жизни живого бога. Что ему был авакум, погруженный в гнилую землянку на краю света? Никона сослали… Но его реформа продолжалась, дело его жизни ширилось, и он, накачивая себя в Белозерских обителях вином и закусывая медом, щукой и лимонами, понимал, что сумел повернуть ход истории. Отсталая, по его мнению, русская церковь резко сблизилась с греческой и униатской церквями и за их счет усилилась политически и обогатилась интеллектуально, стала более современной, крепче встроилась в государственную систему, вывела Россию с проселка на торную дорогу мирового исторического процесса. Так считали реформаторы церкви. Но Никон хотел не просто запустить процесс модернизации, он хотел его возглавить и непременно получить все положенные преференции, прежде всего, славу величия. Даже изгнанный он хотел оставаться огромным, великим, сияющим, не русским, но византийцем. А авакум византийцем быть не желал, оставался русским до мозга костей, голодным, сирым, но живым и действующим, упорным тружеником, царапающим буковки на клочках бумаги. И в итоге тот, подземный, гниющий обитатель ледяной землянки, победил, а сияющий, роскошный, живой бог проиграл. К концу столетия византийский проект был закрыт. Новый государь Петр Алексеевич попробовал воевать с Турцией, но затем решил прорубать окно в Европу через Балтику. Золотой престол базилевсов Петра не интересовал. Ему нужны были ценности нового времени, инженерные технологии, корабли торговли. Наконец Петру нужна была абсолютная и самодержавная власть. Статус духовного лидера Петра просто отменил, сан патриарха вообще ликвидировал. В России утвердился просвещенный абсолютизм, не сдерживаемый соображениями веры и религии. Два видных участника той старой истории, бояре Артамон Матвеев и Иван Милославский, враги между собой, оба закончили свои дни трагически и фантастически. Матвеев, дальний родственник матери Петра, просидел в Пустозерске по соседству с вакумом до 1680 года. Когда в 1682 году слабосильный царь Федор умер, не оставив наследника, возник конфликт: кто из его малолетних братьев будет далее править: Иван Алексеевич, рожденный от первой жены Милославской, или Петр Алексеевич, рожденный от второй жены Нарышкиной. Матвеев приехал в Москву пытался утихомирить бунт стрельцов, стоявших за Милославских, и был изрублен стрельцами на красном крыльце грановитой палаты в Кремле на глазах у всей царской семьи, в том числе и девятилетнего Петра. С того дня Петр Алексеевич сохранил ненависть и к стрелецкому войску, подстрекаемому Милославскими, и ко всему прежнему укладу Старой России, и впоследствии, строго по Фрейду, сражаясь с детскими страхами, уничтожил и стрельцов, и весь прежний уклад жизни царский казначей Иван Милославский пережил своего недруга Матвеева и умер своей смертью в 1685 году и был упокоен с миром. Но спустя 10 с лишним лет, в 1697 году, когда Петр уже стал мужчиной и лидером страны, скрылся заговор стрелецкого полковника Циклера, умышлявшего убить царя. На допросах Подозреваемые назвали зачинщиком заговора боярина Ивана Милославского, к тому времени уже давно похороненного. И тогда государь Петр Алексеевич высочайше повелел извлечь труп боярина Милославского из земли. Сгнившие останки положили на сани, запряженные свиньями, и провезли через всю Москву. В селе Преображенском поставили деревянный шафот, труп Милославского поместили под настилом. Сверху рубили голову осужденным заговорщикам, а кровь стекала вниз на разложившиеся останки их предводителя. Далее тела казненных, включая и гроб с телом Милославского, перевезли в столицу и выставили на всеобщее обозрение. Протопоп этих событий не застал. Он пережил и царя Алексея, и Никона, но покинулся и мир раньше, чем начались решительные Петровские преобразования. Аввакум ушел в один год с последним старым царем, славосильным Федором Алексеевичем, в год воцарения юного Петра. 1682 год конца старой страны и к тому времени уже устоявшийся, насчитывавший восемь столетий записанные истории, знавшие многие века язычества и крещение при Владимире Святославовиче и встроение в мировую политику при Владимире Мономахе, и разворот на восток при Александре-Невском и избавление от Ордынского Иго при Иване Великом, и усиление при Иване Грозном и катастрофу польского вторжения и воцарение нового монархического дома Романовых. Шатаясь, склоняясь, бедуя, изнемогая, Россия продолжала не только существовать, но и усиливаться, расширяться на восток и на запад, прирастать землями, жила, дышала, уцелевала. Но во времена вакуума Россия отставала от Запада технологически минимум на 200 лет. Россия фатально опоздала к колониальному дележу планеты, не захватила дальних плацдармов ни в Индии, ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке. Россия досталась лишь холодная Сибирь. Но, как потом выяснилось, этого было более чем достаточно. До сих пор, спустя три с половиной столетия, Россия держится за счет природных богатств, добываемых в Сибири. В будущем значение Сибири и Тихоокеанского побережья будет только возрастать. Починив себе весь северо-восточный угол Евразийского материка, необъятные земли и побережье двух океанов, Россия надолго, на многие столетия вперед, застолбила себе ведущую роль в мировой политике. Контроль над одним только Северным океаном значит много больше, чем торговля газом. Чем дальше в будущее, тем больше будет значить для нас Сибирь и Тихоокеанский контур. Сейчас эти земли промороженные, отдаленные, осваивать трудно, убыточно, но так будет не всегда. Однажды, через 50 лет или через 150 лет, они превратятся в клондайк. Мы до этого не доживем, но доживут наши внуки. Так и Вакум Ухитрился, сидя в землянке, на краю света, дотянуть до конца старой истории и начала новой. Петр Алексеевич, скорее всего, про Вакума вообще ничего не знал или знал, но понаслышке. Связи между этими двумя персоналиями нет. Петр застал лишь кровавый эпилог битвы староверов и никонианцев, вылившийся в политическое противостояние Милославских и Матвеевых-Нарышкиных. Растерзанием Артамона Матвеева и закончилась первая фаза истории Раскола. Начавшись как идейное противостояние, как битва мыслителей, как мощный и глубокий процесс, Раскол выродился в политическую драку двух придворных кланов. О духе, о церкви, о вере речи уже не шло. Только практическая сиюминутность.